Глава 21. Когда я все же вышла на улицу, Мелисса и Лейран встретили меня довольными улыбками. Оказывается, молодому дракончику надо много двигаться и есть, так что вчерашнюю кашу они уже слопали, как и остатки хлеба, сала и сыра. А энергию применили в мирных целях. Напилили чурбаков, который дракон потом будет колоть, а Мелли складывать под навес. Эта инициатива драконов меня даже успокоила. Сама сегодня не собиралась поднимать ничего тяжелее ложки и даже подойники попросила носить Лайрана. Он сначала удивился. Обычно я справлялась без его помощи. Потом прокрутил в голове наше трехмесячное тут пребывание и кивнул. «Помогу Нина, и на кухне тоже. Скажите, что вам принести? Обед и ужин нужны сытные». Крупу, овощи, большие чагуны. Еще хлеб нужно испечь. Не помешает ваша помощь с замешиванием. Но это недолго. Я постараюсь все уложить в час-полтора. Главное, мелису отвлеките. Мне сегодня особенно нехорошо. Дракон только кивнул и весь день помогал во всем. Сам носил дрова и топил печи. Сам носил в доме к воду. В маленьких домах накопителей не было, а в большой ей идти не хотела. Так что мы снова перешли на ручной труд. Впрочем, милиса этому только радовалась. Отец отправил ее пополнить запасы магии во всех накопителях, а потом весь день пилил и колол с нею дрова, пока я крутилась у печи. Хлеб, борщ, каша с мясом, рыбный пирог, ватрушки с творогами медом, котлеты с фасолевым гарниром. Я весь день не отходил от теплой печи, стараясь делать все сидя. Даже молоко сепарировала Мелисса под присмотром папеньки. И масло она сбивала. Лейран заходил в дом с дровами, водой или с помощью, да еще поесть. Хотя скорее он приводил на перекусы дочь. А уж Мелис метала со стола все. И через 2-3 часа снова смотрела жалобными глазами. «Лейран», – спросила я, когда девочка ушла готовиться ко сну. «Долго Мелисса будет так есть?» он была Потом посмотрел на гору пустой посуды, сжал губы и ответил. «Несколько недель». Ее суть долго была подавлена, и теперь торопится набрать нужные силы и массу. «Чем лучше кормить?» «Мясом», – пожал плечами дракон. «Запасов у нас хватит», – задумчиво сказала я. «Если что, одного бычка и пару подсвинков можно на мясо пустить. Только два условия». Он вскинулся и пристально посмотрел мне в глаза. Но я не отступила. Мясо разделываете сами. И на котлеты в том числе. А еще посуду моете тоже вы. Хотите с Мелиссой, хотите в одиночестве. Я просто не успеваю такое количество еды готовить, да еще сковородки скрести. Хорошо. Видимо, дракон счел мое требование справедливым, когда осознал, что детка смолотила примерно 10 килограмм продуктов за день. И спать пошла голодная, потому что в постель две ватрушки взяла и три котлеты с куском хлеба. На этом я отклонилась, ушла спать в третий домик, оставив дракону чугун быстрых щей, пирог и гору грязной посуды. В следующие несколько дней я только и делала, что готовила. Утро начиналось с огромного омлета, продолжалась с мясной кашей и заканчивалась сырным пирогом. Быстро покончив с дойкой, я опять вставала к плите. Гусь с яблоками, поросенок с кашей, окорок в тесте с пряными травами. Можно было, конечно, не изгаляться с меню, скармливая драконочке, просто тушеное мясо с крупой да овощной суп на мясном бульоне. Но я хотела привить девочке вкус, а еще сделать ее рационы разнообразнее. Ведь под эгидой «вкусно и полезно» я умудрялась впихнуть в нее овощи, фрукты, орехи и массу зелени. На третий день дракон сказал мне, что в его фамильном драконьем замке кормили куда скромнее. «Но знаете, Нина, я вижу, что драконица моей дочери растет. Обычно у таких поздних детей вторая ипостась некрупная, уязвимая. А Мелисса растет не по дням, а по часам. Я рада». Устала хмыкнула я, утирая салбопот. «А теперь извините, мне нужно в баню и спать». Лейран посторонился, пропуская меня и промолчал. С они почти закончили. Чем же займутся дальше? Занялись большим домом. Точнее, дракон занялся, а Мелисса нашла себе новое занятие – лепка из глины. Послушав моего совета, дракон собрал все кирпичи, Смел раствор в корыто, залил теплой водой и полез к реке, искать место, где местные копали глину. Нашёл возле самой деревни. Нарубил топором, сложил в короб и принес в дом. И так раз пять, чтобы имели на игрушки хватило, и печь собрать, как была. Потом Лейран целый день изучал готовые печи в двух малых домиках. Что-то чертил угольком на куске бумаги и, наконец, заперся в большом доме, попросив меня не пускать туда Мелиссу. Я повела девочку разбирать травы, но предварительно отдала дракону пару советов. Про то, что печь нужно топить не сразу, а только через сутки, и поначалу не полный запас дров, а лучинки, чтобы просушить своды. Лейран почему-то улыбнулся, и я ушла, понимая, что по старушечьей привычке лезу со своим уставом в чужой монастырь. «Да даже если с печью ничего не получится, у нас есть где жить!» Мелли пришлось отвлекать почти неделю. Оказалось, что, вычищая дом от падали, дракон прошелся по нему огнем, а может и Мелисса дыхнула пламенем во время оборота. В общем, пришлось менять и пол, и потолок, и опорные столбы под печью. И заново все штукатурить, благо глины на эти экзерсисы хватало. «В итоге я себя ощущала женой строителя». Лейран появлялся только на дойке и кормлении, и даже на обед его приходилось звать, стуча половником в дверь. Выходил он обычно заляпанной глиной, посыпанной щепками, пахнущей штукатуркой и гарью. В конце недели, сживав, не глядя полдюжины котлет, дракон вдруг сказал, «Надо съездить в деревню, на ярмарку или в лавку». Я обрадовалась. Хотелось немного развеяться, да и пополнить кое-какие запасы. Мы, как обычно, собрались, оделись тепло, уложили на телегу две свиные туши, дюжину кругов белого сыра, несколько мешков свежеостриженной овечьей шерсти и поехали.